Филипп с тяжелым сердцем вышел из дома. Он стремился уехать как можно быстрее, как будто расстояние могло уменьшить душевную боль и избавить его от мрачных мыслей. Спустя двое суток он прибыл в Амстердам. Там он прежде всего купил тонкую, но крепкую стальную цепочку, чтобы закрепить на ней реликвию и носить ее на груди. После этого он поспешил на торшилинг, не забыв про деньги, которые условился заплатить капитану за то, что был принят на судно скорее как новичок-офицер, чем как простой матрос. Был уже поздний вечер, когда он прибыл на судно, стоявшее на одном якоре между другими судами, которые готовились к отплытию одновременно с ним. Капитан корабля Клуц принял его доброжелательно, Показал Филиппу его койку и спустился в трюм, где ему нужно было распорядиться насчет груза. А Филипп остался на палубе, предоставленной самому себе и своим мыслям. «Так вот он, этот корабль», — думал он, стоя на корме у Гакаборта и глядя вперед. «Корабль, на котором я должен совершить свою первую, а может быть и последнюю попытку». И никто здесь не подозревает о цели моего плавания. Никому и в голову не приходит, как мало похожа эта цель на стремление остальных. Ищу ли я богатство? Нет. Или это любопытство или праздность от нечего делать? Нет. Я ищу общение с мертвым. Возможно ли это безопасности для меня и тех, кто здесь со мной? Не думаю ведь для этого придется коснуться смерти. Если бы все эти люди знали, что у меня на уме, они не позволили бы мне и часа остаться здесь. Моряки суеверны, они найдут уважительную причину, чтобы избавиться от человека с таким ужасным заданием». Затем он вспомнил Амину. «А не лучше ли вам спуститься вниз?» — раздался возле него чей-то негромкий голос, который пробудил его к действительности. Это был старший помощник по фамилии Хилебранд, небольшого роста, красиво сложенный молодой человек лет тридцати. Его светлые волосы длинными прядями спадали на плечи, у него было свежее приятное лицо, а голубые глаза смотрели приветливо. Хотя этот человек мало походил на моряка, Редко кто знал свою службу так хорошо и нес ее так исправно, как он. «Благодарю вас», — ответил Филипп. «Я задумался и забыл, где я. Мои мысли были далеко отсюда. Спокойной ночи и еще раз благодарю». Тершилинг, как и большинство судов того времени, очень мало походил на современные корабли и имел всего около четырехсот тонн водоизмещения. Так как все суда уст компании были вооружены, на палубе ничего не грузили. На каждом борту находилось шесть девятифутовых орудий, люки были небольшие и овальные, а палуба имела значительный уклон и к носу, и к корме. Экипаж состоял из капитана, двух помощников, двух рулевых и 45 матросов. Суперкарк, ведающий приемом и выдачей грузов, еще не прибыл. Лучшая каюта на корме предназначалась для него, а в рубке были каюты капитана и помощников, из которых состояла вся кают-компания. Когда Филипп проснулся на другой день утром, то увидел, что паруса уже подняты, а якорь сильно укорочен. Остальные суда, отправлявшиеся вместе с Тершилингом и составлявшие одну с ним флотилию, почти все уже снялись с якорей. Капитан Клуц стоял на корме с подзорной трубой в руках и напряженно смотрел в сторону города. Он по обыкновению был с трубкой во рту, и ее дым часто застилал стекла его подзорной трубы. Филипп поднялся на кормовую палубу и поздоровался с ним капитан клуц был крупным человеком а неимоверное количество навьючиной на нем одежды прибавляло ему объему Его верхняя одежда состояла из лисьей шапки, из-под которой выглядывал красный шерстяной колпак, красного плюшевого жилета с большими металлическими пуговицами. Далее шел зеленый суконный жилет, поверх которого был надет более просторный камзол из простого синего сукна длиной с короткое пальто. На ногах были черные плисовые панталоны до колен, где они застегивались на светлые пуговицы, светло-голубые шерстяные чулки и башмаки с большими серебряными пряжками. Вокруг талии он был опоясан широким кожаным кушаком, которым придерживался фартук из парусного холста, спускавшийся ниже колен, а на поясе виднелся широкий нож в кожаном чехле. Так выглядел господин клуц капитан тершилинга Седые волосы капитана развивались на ветру, а прямой нос был красным, потому что слишком часто сближался с фляжкой, а также постоянно подогревался на огне маленькой трубки, которую он вынимал изо рта лишь в редких случаях. «Доброе утро, сын мой!» — ответил капитан на поклон Филиппа, на секунду вынимая трубку изо рта. «Нас задерживает супер который не торопится вступить на борт. За ним послали шлюпку. Вот уж битый час, она ждет его. Из-за этого мы снимемся последними из всей флотилии. Я бы хотел, чтобы компания разрешила нам плавать без этих джентльменов, которые, на мой взгляд, только помеха в нашем деле. Но на берегу думают иначе. «А в чем состоит их обязанность на судне?» — спросил Филипп. «Они должны смотреть за грузом, наблюдать за перевозкой и грузооборотом, и если бы они только этим занимались, было бы не так плохо». Но они вмешиваются во все, суют свой нос туда, где ничего не понимают и ни о чем не заботятся, кроме своих удобств. По сути, строят из себя на судне короля, зная, что мы не смеем их осадить, так как одно их слово помешает судно быть зафрахтованным. Компания требует, чтобы мы принимали их с почетом, и мы салютуем им пятью выстрелами, когда они вступают на борт. «А вы знаете суперкарга которого мы ждем?» «Нет, только из чужих слов. Мой собрат-капитан, который с ним плавал, говорил мне, что он страшно боится морских опасностей и весьма занят своей особой. Я надеюсь, он вот-вот появится. Мне очень хочется выйти в море». «Ты должно быть расположен к путешествиям, мальчик». — Я слышал, что ты оставил на берегу хороший дом и жену. — Мне очень хочется повидать свет, — ответил Филипп, — и я должен научиться управлять судном, прежде чем приобрету свое собственное, чтобы разбогатеть.